Глава 10 «Слушай, да успокойся ты уже!» Недовольно обратился я мысленно к Арху, который с самого утра фонтанировал какими-то немыслимыми техническими идеями, зачем-то рассказывая мне, как можно реализовать перелет их пяти планет. Он настолько увлекся, что это сказалось на самом Виртууме, и, Тот то и дело недовольно попискивал и подмигивал мне то желтым, то зеленым цветом, что начало со временем меня сильно раздражать. Я и без того проснулся не в духе и с больной головой. Всю ночь опять какая-то хрень снилась про все того же старика-учителя. То он проводил воспитательные беседы с учениками насчет плохого поведения на уроке. Те припирались с ним, хамили, и он в итоге выгнал их из класса. То он ругался с завучем школы, по неправильно составленному для него расписанию, причем баталия была очень жаркой. Та ни в какую не хотела идти ему навстречу. То молча выслушивал, как по телефону дочка сухим безжизненным голосом рассказывает, что у него родилась внучка, но к ним она ее не привезет показать. И вообще позвонила просто, чтобы они с матерью в курсе были, но она все еще их не простила и не простит, а потому пусть даже не надеются увидеться с внучкой. Он молчал, не пытаясь как-то оправдаться, переубедить ее, вот только я очень хорошо чувствовал все то, что он тогда ощущал. Боль, злость на самого себя, на жену, тоску, сожаление, что нельзя ничего исправить, и как сильно стучит его сердце, отдаваясь. громом в ушах. В этот раз сны не были такими четкими и детальными, как в тот раз, когда я ощутил всю прелесть от выстрела в упор. Но и этого хватило, чтобы проснуться напрочь разбитым и в дурном настроении. А тут еще этот бубнить начал со своими расчетами. «Как ты не понимаешь, то, что ты предложил, способно спасти целую расу? Это же что-то из разряда невероятного, чуда. «И вполне реально в исполнении!» «Да это...» — чуть не кричал он мне прямо в мозг. «Нереально!» — перебил я его. «Это же что?» — Осекся он. «Почему?» «Ну не тупи!» Аж поморщился я. «Мы находимся в другом мире, если вообще не в другой реальности. Каким образом моя идея может помочь, если у нас нет возможности попасть в твой мир? Это все пустой, совершенно разговор, бессмысленный. Ничем мы не сможем помочь твоему миру. Ну и к чему тогда все эти твои рассуждения? Ты не на том сосредоточился. Хочешь помочь своему миру? Придумай сначала, как туда попасть. Иначе все это не имеет никакого смысла». «Да». «Ты прав», — поникшим голосом произнес он, — «все это не имеет смысла. За десять лет моего нахождения тут я так и не смог найти ни путь домой, ни соотечественников. Похоже, мой мир обречен на смерть», — совсем тихо закончил он. «Ну, этого ты точно знать не можешь», — постарался приободрить я его. «Кто знает, что происходило у тебя на родине, пока ты был тут? Может, они еще лучше решение нашли? Или вообще...» Все уже стали мыслеформами, как и ты. «Гадать тут можно долго. Тебе не стоит принимать это слишком близко к...» Сердцу хотел было сказать я, но понял, что в отношении него это прозвучит странно. «Слишком близко, в общем. Просто живи. Получится со временем навестить твой мир хорошо, нет? Ничего страшного. Уверен, твои соотечественники уже что-нибудь придумали. Расслабься, в общем, раз все равно ничего сделать не можешь». «Сейчас твоя главная задача — вырваться из рук наших спецслужб. Обо всем остальном можно и потом подумать». «И снова ты прав», — мрачно согласился он со мной. «Я действительно не в том месте сейчас нахожусь, чтобы думать на посторонние темы. Надо выбираться отсюда. Вот только я пока не понимаю, как это сделать законно. Сбежать-то отсюда я проблем не вижу. Вот только это не выход, если ты не готов пуститься в бега и прятаться всю жизнь от них. Да и не сможешь. Тебя быстро поймают». А значит, надо придумать что-то другое. Спрятаться ты никуда не можешь?» Я стал размышлять над вариантами. «Куда? Ты видишь тут подходящие объекты?» В его голосе читалась насмешка. «Ну да, с объектами тут дела были плохи. Кровать, да и все. Вряд ли он в нее вселиться сможет. Может, все же побег? А дальше что? Всю жизнь прятаться, как сказал Арх?» Да и найдут. Побег имел бы смысл, если бы у меня был могущественный защитник, который смог бы меня защитить от спецслужб. Но такого у меня нет. Ни Не на отца же надеется, хоть я и уверен, что он будет меня искать, как и герои. Но на них тоже надежды мало. Но она есть. «Вмешался тут Арх. Видимо, слишком отчетливо я думал об этом. Они, кстати, вполне могут выйти на спецслужбу в ходе поисков. Возможности у них тоже приличные, как и у твоего отца. Думаю, хозяева этой лаборатории и сами понимают, что долго им тебя держать тут не получится. Их легенда с карантином шита, как у вас говорится, белыми нитками. Уверен, что тебя будут проверять одним из первых, после чего отпустят. «И как мне это поможет?» «Один хрен тебя спрятать некуда», — вздохнул я. «Попробую спрятаться в виртууме». «Есть шанс, что не выявят, но нужна твоя помощь. Нужно, чтобы ты в эти дни по максимуму его задействовал. Несмотря на то, что доступа к паутине нет, там и без того найдется, чем заняться. Есть несколько скачанных фильмов и игр, пара книжек, фотографии, различные приложения. Задействуй все по максимуму». Тогда есть вероятность, что я буду менее заметен на фоне работающих программ. Если же это не поможет и меня найдут, делай вид, что понятия не имел, что я находился там. Тем более, что это почти правда, и ты совсем недавно стал о чем-то подозревать. С тебя, скорее всего, возьмут кучу подписок о неразглашении и отпустят. Не спорь и не возмущайся. Подпиши и отправляйся домой. Я найду способ, как мне, сбежать от них. А если не поверят... засомневался я. «Не получится так, что они и меня предпочтут закрыть где-нибудь». «Вряд ли», — не согласился со мной Арх. «Если бы ты был моим носителем, то тогда возможно. А так они скорее просто у тебя «виртуум» изымут. «Даже если заподозрят, что ты врешь, доказать не смогут и будут вынуждены отпустить». «Надеюсь». «А если ты убежать не сможешь, тогда что?» «Для тебя ничего». «Жил же ты как-то без меня до этого. Вот и дальше проживешь. Ну, а я, значит, тут останусь. В любом случае, у нас и вариантов-то больше никаких нет». «Тут ты прав», — нехотя согласился я с ним. «Но...» «Все, помолчи. Потом поговорим. К тебе идут», — перебил меня Арх и замолчал. Через пару секунд замок двери щелкнул, и она открылась, пропуская тележку с едой и толкавшего ее мужика в халате. «Добрый день!» — вежливо поздоровался я с ним, садясь на кровати. «Добрый!» Недовольно буркнул он и подогнал тележку ближе ко мне, и она оказалась чем-то вроде передвижного стола. На нем были тарелка с геркулесовой кашей, несколько кусков хлеба, масла, кружка с кофе и пара вареных яиц. Завтракайте быстрее, и у вас начнется обследование. «Хорошо», – пожал я плечами, присаживаясь к этому своеобразному столу. «Похоже, началось». «Ну что ж, мне ничего не оставалось делать, как придерживаться нашего плана, а потому я прямо во время еды запустил один из загруженных на Виртуум фильмов и стал делать вид, что смотрю его». «Начнем пока с этого». «Что скажешь?» «Да ты садись». Кивнул глава героев, подошедшие к его столу героики, на стул рядом. Она благодарно кивнула и устала присела. Ни в одной из больниц города его нет. На всякий случай проверила еще и морги. Результат тот же. Бригада медиков, которая его увезла, также не работает ни в одной из больниц. Одной из камер удалось их заснять, но пока их лица ничем нам не помогли. «Их нет ни в одной из баз». удалось узнать номера машин, но они не пробиваются. «Астра» подала заявление о похищении в полицию, но те почему-то очень неохотно его приняли. «Мы предоставили им данные машины скорой помощи, которая его увезла, и в полиции заявили, что в их базе указано, что доступ к данной информации закрыт, а это возможно только в том случае, если машина числится на балансе какой-то из спецслужб». Они бы и этого нам не сказали, если бы не наши связи. «Похоже, что нашим подопечным заинтересовалась одна из из спецслужб, которая с какой-то целью его похитила. «Других вариантов объяснения происходящему у меня нет», вздохнула она и потерла уставшие глаза. «Прошлой ночью она не спала, занимаясь поисками Миши, и теперь расплачивалась за это. Спать хотелось неимоверно, под утро только подремала часик, после чего поехала дальше на поиски, а после заехала сюда, в офис. Похищен спецслужбами». Альберт откинулся на спинку стула и стал задумчиво крутить в пальцах карандаш. Но зачем он им? Обычный школьник, да, потенциально сильный сверх, но из-за этого не похищают. Но на обычного школьника и не устраивают покушений, напомнила ему девушка о недавнем происшествии, о котором они не сразу узнали, а только через пару дней. Сначала на него покушаются в кафе, потом происходит взрыв в тот момент, когда он находится на сцене, затем... похищение. Не слишком ли много совпадений? Согласен. Странно это все, кивнул ей Альберт. Я тоже не верю в такие совпадения. Я уже доложил нашему руководству о похищении нашего сотрудника. Они возьмут это дело под свой контроль. Надо будет только еще раз набрать им и предупредить, что в этом деле, возможно, замешаны спецслужбы». Хотя я и в упор не понимаю, зачем он им понадобился. Может, они пытаются как-то связать его с произошедшим взрывом, считают одним из соучастников. Но это было бы странно, так как он сам находился в этот момент на сцене. Или они знают, что он являлся целью покушения и таким образом взяли его под защиту. Но кому понадобилось убивать обычного подростка? «Что-то мне подсказывает, что мы многого не знаем о нашем подопечном. Он явно кому-то серьезному перешел дорогу, и, возможно, то покушение и это похищение — звенья одной цепи», — предположила героика. «Возможно. Вот только что он мог от нас утаить. Он же все время на виду. Что произошло в его жизни за последнее время, что могло спровоцировать все эти события?» Они задумчиво переглянулись и явно одновременно пришли к одной и той же мысли. Бал. — синхронно выдохнули они. «Так, нам нужен кто-то, кто мог бы нам детально рассказать все, что там было», — пробарабанил Альберт пальцами по столу. «А что тут думать? Его же братья туда вытащили, они там тоже были, вот с ними и надо поговорить». Аж вскочила с места девушка. «Мне нравится ход твоих мыслей», — кивнул он ей и встал. «Пошли». «Куда?» — не поняла она его. «Так сложилось, что я знаю, где они сейчас поехали», — бросил он ей, уже шагая к двери, и она поспешила за ним. «Дамы и господа, встречайте на нашей арене буйвола и демона!» Буквально проревел в микрофон ведущий, от чего у героики чуть уши не заложила, заставив ее поморщиться, как будто разом все зубы заболели. Она сидела за столиком на две персоны в этом странном прокуренном полуподвальном заведении, куда привез ее босс, и оставил ждать за столом, пока сам... Он пошел узнать, где сейчас братья. Девушка и раньше слышала, что у них в городе проходят бои без правил, но вот побывать на них пока не доводилось, и нельзя было сказать, что она была рада этому визиту. До лучших ресторанов города этому месту, мягко говоря, было далеко. Все помещение пропахло табаком. потом и чем-то еще, вызывая легкую головную боль от сложной какофонии звуков и запахов. Почти все столы были заняты весьма специфичным контингентом из-под выпивших мужиков и сидевших у них на коленях визгливых девок весьма определенного рода деятельности. То и дело, с разных сторон доносились взрывы пьяного хохота, крики, звон бокалов. В общем, это определенно было не то место, где бы она предпочла отдыхать. «Дама скучает!» Рухнуло на стул, напротив нее какое-то пьяное тело, которое до этого находилось за соседним столом, в компании еще пяти таких же тел, примерно той же степени опьянения, и которые сейчас с любопытством наблюдали за приключениями их товарища. «Свали отсюда!» Коротко бросила героика, даже не глянув на собеседника, следя за тем, что происходит на арене, где появились два мощных парня, облаченных в шорты и в чем-то вроде масок, закрывающих лицо, тут же начавших с энтузиазмом калашматить друг друга под радостный рев посетителей. С техникой у обоих явно были проблемы, но вот энтузиазма хоть отбавляй. «Слышь, детка!» «Ты чё, оборзела, что ли? Ты хоть знаешь, кому ты сейчас нагрубила?» Тело никак не унималось, выползло из-за стола и сейчас грозно нависало над ней, выпитив здоровенный живот и уперев руки в боки. «Думаешь, маску нацепила и никто не сможет узнать, кто ты?» «На меня смотри!» Рявкнул он и даже попытался отвесить ей пощечину, но этого она уже терпеть не стала. Легко уклонившись от медленного удара, она взвелась с места, сходу влепив ему с ноги между ног, и тут же, пока он еще только начинал клониться к полу, вытаращив глаза и разинув рот, чтобы завопить от боли, добавила ему с правой в нос, даже успев почувствовать, как проминается тот под ее кулаком, после чего тело, отправилась в короткий полет до ближайшего столика, в который и врезалась. Обычно подобной демонстрации хватало, чтобы остудить пьяные головы, но не в данном случае. Пятеро дружков тела, ничуть не испугавшись того, что с ним произошло, тут же вылезли из-за стола и, слегка покачиваясь, мрачно двинулись к ней. Все здоровенные, хоть и с явно видимым лишним весом, коротко стриженные. «Явно бандиты какого-то среднего уровня. Подобных на испуг не взять. Не захотят терять лицо перед присутствующими», размышляла девушка, приготовившись к драке. «Нет, она их не боялась. Скорее переживала за то, чтобы не убить кого ненароком. Проблем тогда не оберешься. Альберт выручит, конечно, но нервов будет потрачено прилично». «Я не понял, что здесь происходит?» раздался тут за ее спиной чей-то раздраженный голос. «Вы, шавки, совсем охренели нашу гостью трогать?» Героика быстро оглянулась, не упуская из виду пятерку, и обнаружила за своей спиной подошедших братьев, их подопечного, а уже за ними был виден подходивший Альберт. «Да мы вообще не при делах, колос! Поспешно испуганно открестился от происходящего один из пятерки, а остальные дружно закивали в поддержку его слов. «Это вон Боров!» — все, — махнул он рукой на валяющееся тело. Захотел с девушкой познакомиться, адама, ему объяснила, что не рада этому. «Мы все поняли. Ща Борова заберем и свалим отсюда». «Давай, давай!» — проворчал то ли Сережа, то ли Дима, героика их еще не различала. «И быстрее давайте, не заставляйте нас ждать!» «Пятерка» дружно подскочила к своему дружку, подхватила его за руки и ноги и поволокла на выход. «Так вы думаете, это все из-за того, что случилось на балу?» — мрачно спросил Дима, переглянувшись с братом и сделав большой глоток из бокала с пивом. «Практически уверен в этом», — кивнул ему Альберт, перед которым официантка тоже только что поставила бокал. «Все остальное время он был на виду». «Ну, не из-за дел в детдоме же на него сначала покушались, а потом похитили. Это даже звучит как полный бред. Или вы на балу ничего подозрительного не заметили?» «Ну...» — задумчиво протянул старший брат Миши. как будто сомневаясь, стоит вообще говорить или нет. «Вообще-то было кое-что». Наконец решился он и рассказал сначала про не случившуюся их брата, а потом про то, что он выяснил, что девушка, с которой он был на балу, Светлана Воснецова, сильный менталист. «Это точно?» — тут же сделал охотничью стойку Альберт. «Точно!» — пыталась повлиять на него этим. Потом сама призналась, но просила никому об этом не говорить. — вмешался в разговор Сергей. «Ну вот вам и отличный повод для покушения. Незарегистрированный менталист. Надо же!» — задумчиво пробормотал глава героев. «Это многое объясняет». «Ты думаешь, что из-за своей тайны она пошла бы на убийство?» — недоверчиво спросил Дмитрий. «Шутишь, что ли?» — бросил на него удивленный взгляд Альберт. «Забыл, под каким контролем их у нас держат. Ее судьба была бы сразу же предрешена, к тому же за незаконное внушение, помнишь, что полагается. Если будет доказано, что она применяла свои способности на людях, то ей лет двадцать тюрьмы грозит. Как думаешь, можно за такое убить? Так она же девушка!» — нерешительно возразил Сергей. «Им за такое обычно не дают большие сроки». «А это как суд решит. Могут и дать. Думаешь, она стала бы так рисковать?» Усмехнулся босс героики, которая продолжала сидеть молчком. «К тому же тот, кто узнал ее секрет, обычный мальчишка без связей, которого изгнал род. Наверняка она думает, что за него и не вступится никто, и убийцы искать особенно не будут. Но есть и еще вариант. Вдруг осенило его. Она может Работать на спецслужбу как тайный агент, тогда становится понятно, почему она не зарегистрирована как менталист и почему те его похитили. Наверняка будут обрабатывать, чтобы он держал язык за зубами, возможно, попробуют как-то на память повлиять и стереть последние дни из нее. Такая возможность у них есть. И опять все на спецслужбы указывает. «Да нет, это уже как полный бред звучит». Не согласился с ним Дмитрий, и тут у него... зазвонил телефон. Взглянув на экран, он все же решил ответить. «Да, отец, слушаю. Нашелся?» неподдельно удивился он. «И где же?» «В каком еще карантине?» «Контакт с переносчиком редкой инфекции?» «И когда отпустят?» «Две недели?» «Ого, прилично!» «Ладно, понял». «Спасибо за информацию». Он отключился и озадаченно уставился на Альберта. Отцу позвонили из какой-то секретной лаборатории, занимающейся различными вирусами, и сообщили, что Михаил находится у них в изоляторе на двухнедельном карантине в связи с тем, что у него был контакт с человеком, который является разносчиком редкой и опасной инфекции. Как-то так. «По-моему, это звучит еще бредовее, чем моя версия». Озадаченно потер шею Альберт. Тогда, по идее, туда следовало бы поместить всех, включая нас, кто в эти дни контачил с Мишей. А нас даже не осматривал никто. Не верю я в это. И почему они позвонили отцу, который отрекся от сына, а не его официальная опекунша? Нет, что-то тут не так.